У англичан были крайне серьезные трудности в снабжении войск. От их баз в Египте до передовых дозоров у Эс-Салума было более тысячи километров. Вследствие отправки большого количества автотранспортных средств подвозов в Грецию, предметы снабжения приходилось подвозить силами войскового транспорта. Это было очень тяжело, тем более что базой снабжения служил Табрук, от которого войска находились на расстоянии 500 километров. Дело в том, что с момента прибытия в Северную Африку вышеуказанного 10-го авиационного корпуса Люфтваффе в воздухе господствовали немцы, поэтому от использования Бенгази, с прикрытием которого были сняты самолеты и зенитные артиллерии и направлены в Грецию, в качестве базы снабжений пришлось отказаться. Когда в конце марта в Северную Африку прибыла 5-я немецкая легкая дивизия, 9-я австралийская дивизия без одного полка, оставленного в Табруке, и главные силы Второй английской бронетанковой дивизии занимали позиции восточной Эль-Агейлы в непосредственной близости от города. В начале марта английский главнокомандующий генерал Уэйвелл, несмотря на отправку части сил в Грецию, еще не считал положение угрожающим. Ему было известно, что две итальянские дивизии и одно немецкое соединение, численность которого он считал равной примерно одному усиленному танковому полку, прибыли в Триполи. Этих сил, по его мнению, хватило бы самое большее на то, чтобы оттеснить англичан до Аджедабии. На продвижение противника до Бенгази он не рассчитывал. Далее он считал, что потребуется по меньшей мере два месяца для переброски двух немецких дивизий в Триполи, и что тогда возможности порта Триполи как базы снабжения будут полностью исчерпаны. Наступление в жаркое время года казалось ему в высшей степени невероятным. Поэтому до конца лета, по мнению Уэйвелла, наступления италонемецких войск не будет, а, возможно, его удастся оттянуть еще дальше атаками на конвой противника в Средиземном море. В конце марта Уэйвелл на основании новых сведений а также ввиду энергичных действий немецких войск оценивал положение как уже более серьезное, но надеялся на то, что численность немецких сил сильно преувеличивается и что он, хотя и с некоторым трудом, сможет продержаться в течение нескольких месяцев, а к тому времени положение в Греции улучшится или прибудут новые силы в Египет.